Глава третья А задача, наглянув на мое запястье, опекунша удивленно нахмурилась. А после, приторно слащаво, защебетала. «Доброе утро, дорогая! С днем рождения! Как твое самочувствие?» Изобразив на лице обеспокоенность, через миг с показной обидой сообщила. «Вижу, что гораздо лучше. Щечки вон порозовели, в глазах блеск появился. А я-то нервничаю. Сердце за тебя изболелось. И не позвонила, ведь не сказала. Пусть мы дальние, но все же родственники». «Сколько я за этим месяцы для вас с Петенькой сделала? Только и думаю, как помочь ты сироткам, а ты не ценишь мою заботу». Она сокрушенно покачала головой. Даже Дмитрия Александровича убедила сегодня приехать. «Ты хоть знаешь, как дорог выезд нотариуса на дом? Еще и выходной. Куда там? Пади даже не представляешь, сколько хлеб стоит. Совсем не приспособленная к жизни». Я мысленно поаплодировала женщине. «Прямо-таки с золота, а не человек». И с днём рождения поздравила. И о здоровье побеспокоилась. И главное, денно и нощно заботится о сиротках, а ее усилия не в грош не ставят. Если бы сейчас эту тираду слушала моя предшественница, то наверняка почувствовала бы себя виноватой. Да только я уверена, это банальная игра. Заботливой тётушке однозначно что-то надо. И похоже, это сулит ей выгоду. Не зря же привезла нотариуса с позаранку. Неужели в наследственной массе есть что-то ценное? Что же поделать, такая уродилась. Прерывая ход моих размышлений, опекунша с притворной обреченностью вздохнула. Но я, конечно, и дальше стану помогать. Жаль вас, горемычных. Дмитрий Александрович, передайте Владиславе документы на подпись. С бесстрастным выражением лица мужчина щелкнул застежками на портфеле, вынув из него пухлую папку и большой серый конверт, положил их на стол. Не спеша мне ничего передавать, сдержанно сказал. «Для начала я хотел бы поздравить вас, Владислава Юрьевна, с днем рождения, а также с достижением неполного совершеннолетия и прекращением опеки над вами. Желаю вам всех благ!» «Неполное совершеннолетие? Это что еще за зверь такой? Может, аналог частичной дееспособности в моем мире? Но у нас-то она с 14 до 18 лет, а тут только наступает 18. Главное, опека снимается. Хотя надо обязательно узнать ограничения». Мало ли какие сюрпризы вылезут. «Благодарю за поздравление, Дмитрий Александрович», – дружелюбно улыбнулась нотариусу. Скупо улыбнувшись в ответ, мужчина продолжил. «С сегодняшнего дня ограничения, наложенные завещанием вашего отца, аннулируются. Вы имеете полное право распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, самостоятельно заниматься делами унаследованной фирмы и получаете доступ к банковскому счету. Ежемесячный лимит на снятие денежных средств – установленный в сумме 150 тысяч рублей, отменяется. Ого! С каждым мгновением все интереснее и интереснее. Кивнула в знак того, что поняла. Здесь банковские карты с кодами доступа и мобильный телефон с приложением банка. Нотариус протянул мне конверт. Вход по отпечатку пальца. Я вскрыла конверт, аккуратно высыпала на стол содержимое. Две пластиковые карточки черного цвета с золотистым логотипом банка и вполне привычного вида смартфон. Уф, с этим уж точно разберусь. Интересно, а откуда отпечаток пальца? Взяли, когда оглашали завещание? Или раньше? Впрочем, это несущественно. Под пронзительным взглядом занервничавшей опекунши я нарочито неторопливо сложила свое добро обратно в конверт. Отодвинув сторонку, вопросительно посмотрела на нотариуса. Достав из папки два документа, мужчина деловито сказал. По просьбе Алены Николаевны, я составил доверенность от вашего имени, а также договор мены. «Прошу вас, Владислава Юрьевна, ознакомиться». Взяв бумаги, я принялась внимательно читать. «Да что там знакомиться-то?» – с досадой фыркнула опекунша. «Влада все равно ничего не поймет. Просто покажите ей, где поставить подпись». «Алёна Николаевна, я всегда выполняю свою работу так, как того требует закон». Голос нотариуса прозвучал безапелляционно. «Надо же, и правда профессионал. Мелькала у меня мыслишка, что они в сговоре». Но, судя по всему, это не так. Прочитав текст, я задумчиво посмотрела на бланк доверенности. На желтоватой бумаге с гербовой печатью в виде двуглавого орла нашла название государства – Российская империя. Мда, вот я попала. Из вполне себе демократической страны угодила прямиком в монархическую, еще и с магией. Но делать нечего, буду приспосабливаться. Откинув тревожные мысли, задумалась о прочитанном. К сожалению, в доверенности не был указан перечень имущества. Лишь говорилось, что я доверяю своей ненаглядной тетушке от моего имени продавать все принадлежащее мне движимое и недвижимое имущество, самостоятельно устанавливать продажную цену и, главное, получать по сделке оплату. Но что сказать, красотка. Теперь понимаю, почему прибежала прямо с утра. Боялась упустить лакомый кусок. Отложив официальный документ, я принялась изучать договор Мены. Опаньки. Оказывается, в собственности моей предшественницы есть жилой дом. Причем находится в Сочи, и его площадь немного много ни мало 350 квадратных метров. Неплохо так. И вот этот дом с большим земельным участком я страстно желала обменять на домовладение по адресу Корчагина 2А. Ни о какой доплате речи, естественно, не шло. Ну и собственник домовладения Алена Николаевна Корнилова. Вот стерва-то. Сложив бумаги ровной стопочкой, невозмутимо посмотрела на покусывающую от нетерпения губы опекуншу, затем на нотариуса. «Дмитрий Александрович, я хотела бы знать, какое конкретное имущество перешло мне по наследству от отца. Вы можете удовлетворить мое любопытство?» «Разумеется», — мужчина кивнул. Вновь открыв папку, пошуршал листами и передал мне многостраничный текст завещания. «И зачем тебе это?» — Алена Николаевна демонстративно презрительно скривилась. Знаешь ведь, что наследство крохотное. Ваш неказистый домишка, земля, до швейной фабрики в пригороде. Сто раз уже говорила, что дела фирмы идут из рук вон плохо. Продавать ее срочно надо. Глядишь, хоть какую-то копеечку для вас, бедняжек, выручить удастся. Вот это новости. У Метельских есть действующий бизнес? Не отвечая, я принялась читать опись имущества. Опекунша не соврала. По наследству Владиславе действительно отошел неказистый домишка земельным участком, и коммерческая недвижимость, где размещалась швейная фабрика. Ну и кое-что по мелочевке, о которой Алена Николаевна стыдливо умолчала. Счет в банке на имя моей предшественницы, машина неизвестной мне марки и множество предметов домашнего обихода. И пусть я действительно не знаю, сколько в этом мире стоит хлеб, но оставленных Метельским дочери 100 миллионов рублей точно не на одну булку хватит. Впрочем, радоваться преждевременно. В эту сумму входит все наследство. Для большого бизнеса оборотных средств явно мало. Да и в каком состоянии сейчас фирма, находящаяся несколько месяцев под управлением опекунши? Интуиция подсказывает, что дела там реально очень и очень плохи. И в действительности этих ста миллионов уже давно нет. Размышление прервал раздраженный голос Алены Николаевны. Владислава, к чему этот детский сад? Новому в завещании появиться просто неоткуда. И к твоему сведению, оплата выезда нотариуса почасовая. А Дмитрий Александрович очень дорогой юрист. Сама понимаешь, лишние траты сейчас совсем ни к чему. Итак, копейки считаем». Она укоризненно покачала головой. Протянув мне ручку, добавила. «Подписывай документы и отпустим, наконец, Дмитрия Александровича». «Не волнуйтесь, Владислава Юрьевна», – безмятежно откликнулся нотариус. «Дополнительной оплаты я не возьму. Вы можете знакомиться с документами без спешки, как и без стеснения задавать вопросы, если они у вас появятся». Я полностью в вашем распоряжении. Алена Николаевна, позвольте полюбопытствовать, я обаятельно улыбнулась сердито поджавшей губы женщине. А до получения опеки надо мной, какой у вас был основной источник дохода? Не понимаю, озадаченно пробормотала та. К чему этот вопрос? И все же? Если уж ты все позабыла, то напомню, тетушка горделиво вздернула подбородок. «После смерти родителей ты, моя дорогая, не могла жить в вашем доме, слишком страдала и мучилась. И я ради твоего комфорта и спокойствия пожертвовала собственным бизнесом. В итоге же за свою доброту получаю только черную неблагодарность». С чувством оскорбленного достоинства она поджала губы. «Этот дом и флигель я долгие годы сдавала отдыхающим, а теперь в нем живешь ты, причем занимаешь мою комнату». «Спасибо вам, Алёна Николаевна». Якобы уважительно склонила я голову. «Поверьте, я ценю вашу заботу и больше не доставлю вам неудобств. Сегодня же с братом и няней мы вернемся в наш дом. И раз вы теперь опять плотно займетесь собственным бизнесом, уж как-нибудь сама разберусь со своими проблемами». Я нарочито медленно подтолкнула к изумленной женщине доверенность и договор мены. Ошалев от неожиданности, та сердито раздула ноздри. Кое-как справившись с эмоциями, процедила. — Ваше заселение невозможно. — Почему? — бесхитростно уточнила я и похлопала ресничками, хотя внутренняя была предельно собрана и хладнокровно. Нотариус заинтересованно повернулся к уже бывшей опекунше и любезно спросил. — Алена Николаевна, а разве есть препятствие? Насколько мне известно, никаких письменных соглашений о намерении совершить сделку мены между вами с Владиславой Юрьевной не существует. Сжав кулаки, да так, чтобы белели костяшки пальцев, женщина процедила. В доме отдыхающие. Сняли целиком на месяц и заехали всего два часа назад. Выгонять их на улицу противозаконно. Дмитрий Александрович, я не сильна в юриспруденции. Я смущенно потупила взор. Подскажите, пожалуйста, имеет ли право опекун заключать какие-либо договоры от моего имени по окончании срока опеки? По действующему законодательству не имеет. Усмешка тронула губы профессионала. Помолчав, он неожиданно предложил. «Если вы желаете, Владислава Юрьевна, я прямо сейчас могу поехать с вами и Аленой Николаевной к дому и проследить за возвращением бывшим опекуном принадлежащего вам имущества. Как дома, так и всего, что там должно находиться из мебели и вещей. В случае, если возникнут сложности с... гостями, проживающими сейчас в доме, ничего не мешает вызвать представителей охранки. Те быстро окажут содействие». «Буду признательна», — ответила искренне. Меж тем мой разум лихорадочно работал. Юрист как-то уж слишком ко мне лоялен и уверенен не из-за простого человеколюбия. Вопрос, почему у этого мужчины возникло такое внезапное желание помочь? Явно нетипичное поведение для дорогостоящего нотариуса. Вновь обаятельно улыбнувшись разгневанной женщине, я спустя красноречивую паузу спокойно промолвила. «Вот видите, Алена Николаевна, никаких препятствий по сути и нет». «И Дмитрий Александрович нам с вами поможет». «А деньги?» Лицо женщины пошло красными пятнами. «Их же придется вернуть». «Естественно», — обронила я и неспешно встала из-за стола. «Впрочем, прямо сейчас распоряжусь, чтобы няня начала собирать вещи. Мы освободим дом максимально быстро. Можете предложить его вашим гостям для проживания. Славно я придумала». Сдерживая усмешку, посмотрела прямо в глаза бывшей опекунши. Покраснев, как свекла, та буквально кипела от злости. Положа руку на сердце, я испытывала сейчас удовольствие. Терпеть не могу, когда пытаются нажиться на тех, кто не в силах дать отпор. Эта женщина не заслуживает ни толики уважения. «Ты издеваешься?» Голос Алёны Николаевны задрожал от едва сдерживаемой ярости. «Гости — аристократы! Да они сюда зайти, побрезгуют!» «Тут уж ничего не поделать», — заявила я глубокомысленно и обратилась к нотариусу. «Дмитрий Александрович, подождите буквально пять минут. Мне необходимо переодеться». «Не тревожьтесь, Владислава Юрьевна. И подожду, и сделаем все в лучшем виде». Мужчина указал глазами на мой мизинец и со значением отметил. «Симпатичное колечко. Оно вам очень идет».